Глава 37. Правдиво объясняет отсутствие мистера Веллера, описывая Суаре, на которое он был приглашен и отравился, а также повествует о том, как мистер Пиквик дал ему секретное поручение, деликатное и важное. — Мистер Веллер вам письмо, — сказала миссис Кредок утром этого чреватого событиями дня.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 С этим разрешением и ключом от парадной двери Сэм Уэллер отправился в путь немного раньше назначенного часа и пошел неспеша к Винсквер, где немедленно, по прибытии, он имел удовольствие узреть на небольшом расстоянии мистера Джона Маукера, прислонившего свою напудренную голову к фонарному столбу и курившего сигару в янтарном мунштуке.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 — Как, знаете ли, не годится. Вы не должны уступать своему непреклонному духу. — Тут дело не столько в этом, мистер Уэллер, — отозвался мистер Джон Смаукер, — сколько в плохом вине, кажется, слишком кутнул. — О, вот оно что! — сказал Сэм. — Это очень тяжелая болезнь. — Но каков соблазн, мистер Уэллер, — заметил мистер Джон Смаукер. — Что и говорить, — отозвался Сэм. Брошен, знаете ли, самый вихрь общества, мистер Уэллер, сказал со вздохом мистер Джонсмаукер. В самом деле, это ужасно, согласился Сэм. Но так всегда бывает», — сказал мистер Джонсмаукер. Если судьба толкает вас к общественной жизни, к общественному положению, вы должны ждать встречи с соблазнами, которых не знают другие люди, мистер Уэллер. Точь в точь то же самое говорил мой дядя. Когда пошел по общественной линии, открыв питьяные заведения, заметил Сэм. И прав был старый джентльмен, потому что он допился до смерти меньше, чем в три месяца. Мистер Джонс Маукер казался глубоко возмущенным этой параллелью, проведенной между ним и упомянутым покойным джентльменом. Но так как лицо Сэма было невозмутимо, тон то настроился на другой лад и снова стал приветливым.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 — Один раз, — отвечал Сэм. — Как вы их нашли, сэр? — Я нашел, что они на редкость противные, — отозвался Сэм. — Ах, вот что! — сказал мистер Джон Смаукер. — Может быть, вам не понравился кальционевый привкус? — В этом вот я мало понимаю, — отвечал Сэм. Я нашел, что они очень сильно пахнут горячим утюгом. — Это и есть кальционевый привкус, — мистер Уэллер презрительно сказал мистер Джон Смаукер.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 отозвался Сэм, нисколько невзволнованный сообщением, что он находится неподалеку от избранных служителей Бата. — Да, — сказал мистер Джон Смаукер, — не робейте, мистер Уэллер. — О, нет, — сказал Сэм, — вы увидите очень красивые форменные одеяния, мистер Уэллер, — продолжал мистер Джон Смаукер, — и, может быть, некоторые джентльмены покажутся вам сначала несколько, знаете ли, высокомерными, но они скоро смягчатся. — Очень любезно с их стороны, — отвечал Сэм. — И знаете ли, — продолжал мистер Джон Смаукер с покровительственным видом, — знаете ли, так как вы здесь чужой человек, пожалуй, они сначала будут немного суровы с вами. — Но они не будут слишком жестоки, не правда ли? — осведомился Сэм. — О, нет! —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 Последние две недели я хожу за нашей старухой по два часа в день, а если постоянного созерцания застежки на спине её проклятого старого платья цвета лаванды мало для того, чтобы на всю жизнь впасть в уныние, пусть мне не платит жалование три месяца. В ответ избранное общество расхохоталось от всей души, а один джентльмен в жёлтом жилете с кучерской обшивкой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 И появился еще один джентльмен в голубом костюме с оловянными пуговицами. — Против правил, — заявил мистер Такль. — Слишком поздно, слишком поздно. — Право же, я ничего не мог подделать, — сказал джентльмен в голубом. — Я взываю к собранию. Долг вежливости — свидание в театре. — О, конечно, если так, — сказал джентльмен в оранжевом плесе. — Право Право же.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 Задатки очень славного парня, как раз ему по душе. — Вы очень добрый сэр, — сказал Сэм. — Ну и счастливчик же вы. — Что вы хотите этим сказать? — осведомился джентльмен вглубом. — Это вот молодая леди, — отозвался Сэм. — Уж она-то понимает толк. — Ага, я все вижу. Мистер Уэллер закрыл один глаз и помотал головой с видом,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 во мнении избранного общества. «Джентльмены!» — сказал джентльмен в голубом с видом заправского денди, «Я предлагаю тост за леди!» «Правильно, правильно!» — крикнул Сэм. «За здоровье молодых хозяек!» Тут раздался громкий крик. «К порядку!» И мистер Джон Смаукер, как джентльмен, который ввел мистера Уэллера в общество,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 пожелает обратиться. Я чувствительно волнуюсь, джентльмены, выдвигаясь вперед, сказал человек в длинной ливреи, потому что на моё несчастье я кучер и допущен сюда только как почетный член этих приятных сварет. Но я вынужден прямо до зарезу, если можно так сказать, объявив о прискорбном обстоятельстве, которое дошло до моего сведения